Глава одиннадцатая «Ну и что тебе?» – ответил Воронин. Глядя вслед уезжающему поручику, спросила мать. «Сказал, что подумает, но я уверен, что согласится», – ответил я, поднявшись на веранду и опускаясь в кресло-качалку. «После завтрака хотелось немного расслабиться», – Отец устроился напротив, взял трубку с длинным чубуком и начал набивать ее табаком. Матушка села рядом, подобрала со стола рукоделие и принялась за вышивание. Кто бы подумал, она и вышивание. Но факт остается фактом. Вообще, в имении сейчас, если можно так выразиться, мертвый сезон. В середине сентября заботу у батюшки практически не осталось. Ну разве после полудня вместе с матушкой выйдут в поля, чтобы прогуляться и посмотреть, как идет вспашка? В прошлом году в это время на хозяйственном дворе имения наблюдалось оживление и вовсю работал сахарный заводик. Ну или все же цех. Сегодня же там практически никого нет, разве только конюх. Я убедил батюшку отказаться на время от производства сахара и сосредоточить усилия на традиционном земледелии. Официальная версия – он прогорел с этим делом, продукт оказался ненадлежащего качества, сильно уступая тростниковому а потому овчинка выделки не стоит. И это приняли. Даже беззлобно потешались над отцом, от чего тот поначалу реально злился, но все же до ссор дело не дошло. Ну вот не отпускало меня ощущение, что над нашей семьей сгущаются тучи, и нужно либо прекращать дразнить окружающих своими сверхдоходами, либо поклониться технологии князю Долгорукову, уйдя под его защиту. Но я предложил отцу третий вариант – Выждать 2-3 года, и когда мы с великой княгиней возьмем под контроль Азов, уходить под ее руку. Уж там-то ему воли будет куда больше, да и владения обширней. Поначалу-то он не поверил в успех задуманного нами предприятия, но мне все же удалось его убедить при явной поддержке матушки. Не знаю от чего, но она верила в то, что у нас с Долгоруковой все получится. Хотя не обошлось и без обид». Пусть мы и не разругались, но некая натянутость во взаимоотношениях все же возникла, потому что мне пришлось отказать ей в просьбе. Но не мог я согласиться зачислить ее в штат полка великой княгини. Как ни крути, но я получаюсь первым после Марии Ивановны, а значит должен буду отдавать приказы и матушке в том числе, требовать исполнения, а случиться так и распекать. Гладко оно никогда не выходит». А тогда уж мы можем реально разругаться, чего я не хотел категорически. Мне сразу же припомнился совет одного умного человека. Никогда не иметь дел с роднёй, потому что это верный путь к смертельным обидам. «Как идет набор личного состава?» – поинтересовалась мать, довольно сноровисто делая стишки. Все своим чередом, матушка. Команды с рекрутами начнут пребывать уже через две недели». «Часть офицеров и унтеров уже на месте, и набор продолжается. Строительство казарм будет закончено к концу сентября». «И все без твоего пригляда», – заметила мать, явно не одобряя мой подход. «На данный момент моя задача – это винтовки, пушки и артиллеристы. Строительством занимается старшина плотницкой артели. Что и как нужно делать, ему ведомо, и учить его только под ногами мешаться». Набором личного состава занимается Мария Ивановна. Вообще-то, Долгорукова сейчас изнывает на занятиях в кадетском корпусе, стремясь оттуда вырваться и не имея такой возможности. Формирование же полка легло на плечи майора, вернее уже полковника Уфимцева Павла Александровича, протеже княжны Галициной. Трезво оценив свои возможности и находясь в условиях жесточайшего цейтнота, я серьезно усомнился в своих способностях. «Что вполне закономерно. Роту я еще кое-как потяну, но больше уже явно воз не по мне. Тут нужен многолетний опыт, вот и обратился к Елене за советом». С одной стороны, я ей доверял, с другой, через ее полк прошло большое количество одаренных. В основном, конечно, нижние чины из поскребышей, но хватало и офицеров, которые не могут вечно служить в одних и тех же должностях». Коль скоро есть возможность делать карьеру, то глупо этим не воспользоваться. Тем паче, что гвардейские офицеры ценятся в линейных частях. Уфимцев служил командиром батальона в одном из полков, и я встретился с ним по рекомендации Галицыной. Разговор вышел сродни тому, что состоялся вчера с Ворониным, и его мне также удалось убедить в выгодности моего предложения. Правда, тут в немалой степени заслуга все же княжны с ее рекомендацией. «Я вручил Павлу Александровичу разговорник, и он имел личную беседу с Еленой Митрофановной». Далее последовал рапорт о переводе, которому тут же дали ход. «Набор личного состава в Дикопольский полк, как его лично назвал император, несмотря на идущую войну, был в приоритете, и дураков препятствовать в этом не находилось. Я так полагаю, что название полка – это еще один знак султану. Ну и пища для размышлений». «Едва заполучив в свои ряды новоявленного полковника, я с легким сердцем сбросил на него все организационные моменты. Впрочем, не только их. Я готов финансировать, но командовать этой прорвой народа. Нет уж, есть куда более простые способы слететь с катушек. И вообще, к чему создавать себе трудности, а потом героически их преодолевать? Пусть уж у шуфимцев этим занимается». А я постою сбоку в качестве наблюдателя с правом голоса, как доверенное лицо великой княгини. Так что и контроль за строительством военного городка также лег на плечи полковника. Правда, тут все же не обошлось без моих рекомендаций, обязательных к исполнению. Что не говори, а я имел об этом представление, причем не такое уж и поверхностное». В этом же мире все еще распространена практика размещения личного состава на квартирах. Я собирался драть личный состав, вколачивая в них дисциплину и воинскую науку без тени сомнений и жалости. Вплоть до шпицрутонов, как бы это ни было жестоко. Шпицрутон. Длинный гибкий пруд из лозняка. Орудие телесного наказания провинившихся солдат. Поэтому сначала собирался дать солдату по максимуму, чтобы потом спросить с него в полной мере. А как еще обучить его, если не через кнут? Пряник тут точно не сработает. Времени-то меньше года. Кстати, Петр, вчера за ужином Воронин упомянул что-то о том, что ваш полк будет иметь штат, отличный от существующих, заметила мать, делая очередной стежок. «Так и есть, матушка», – подтвердил я, продолжая медленно раскачиваться в кресле. «Не поведаешь подробней?» Галочка, закончив набивать трубку, покачал головой отец. «Я просто интересуюсь. Коль скоро сыночек отказал мне в должности, так, может, поведает хотя бы что удумал. Глядишь, что-нибудь дельное присоветую. А то все сам с усам». «Вообще-то, пока он не давал повода усомниться в его способностях. Иначе я уже давно пресек бы все его начинания», беря огниво, заметил отец. «Это да...» Мне всего лишь 19, и по закону я все еще несовершеннолетний. Так что он имеет право прижать меня к ногтю и посадить под арест. Как и отобрать все мои активы. Вот только родители прекрасно осознают, что в этом случае со всей любовью к ним я поступлю по-своему. И помешать мне они не смогут. А вот потерять очень даже. Не то, чтобы я окончательно наплевал на них». Такого не случится. Я же говорил, что в этом мире отношение к семье у меня диаметрально противоположное тому, что было в родном. Но из дома точно уйду и понукать собой не позволю. Родители это поняли еще когда я был мальцом, а потому помогать помогали, но особо не препятствовали, во всяком случае последние года три. Ошибиться может всякий, и совет никогда не помешает. Пожала плечами мать, которую явно гложет обида. «Если коротко, то полк трехбатальонного состава, по три роты из трех взводов, под командой офицеров. Три же десятка по дюжине нижних чинов в каждом». «Офицер во главе взвода?» Петр, тебе не кажется, что их количество в этом случае будет избыточным? роту вполне достаточно и пары офицеров, тем паче, что нижних чинов у тебя получается меньше, чем по существующим штатам». «Меньше?» Но благодаря скорострельным дальнобойным и более точным винтовкам их эффективность гораздо выше. К тому же в каждом взводе будет еще один десяток огневой поддержки из шести нижних чинов, имеющих на и картечницу. По факту пушку одну фунтовку. «Пушка во взводе?» – удивилась матушка. «А не перебор?» – удивился отец. «Нормально. Зато по огневой мощи взвод сравнится с двумя фузелерными ротами обычного состава». «Плюсом к этому в каждом батальоне по четырёхорудийной батарее полевых гаубиц, которую мы сейчас и испытываем. Далее арт-дивизион по две орудийные батареи гаубиц и картечниц, рота «Драгун» с тремя картечницами, эскадрон легкой кавалерии и рота обеспечения с полевыми мастерскими. «А можно поподробней?» – Все же не удержалась матушка». Я хотел было сослаться на занятость, как раз обдумывал вопрос снабжения полка, и именно боеприпасами в первую очередь. Имелись у меня по этому поводу кое-какие мысли, и после ленивого часа я хотел подступиться к этому вопросу. Но решил, что не стоит обижать матушку. Опять же, вдруг и впрямь чего полезного присоветует. Все же столько лет в армии, да еще и на границе с Диким Полем. Она многое знает о повадках татар. Разговор затянулся до обеда, и не сказать, что он оказался бесполезным. Я выслушал несколько дельных замечаний матушки по тактике, которые принял к сведению, да и батюшка кое-чего присоветовал в плане тылового обеспечения, и в частности, продовольствием и фуражом. Словом, провел время с пользой. После обеда я удалился на хозяйственный двор в дальний сарай, где размещалась импровизированная кузня, ну или мастерская для домашнего пользования. Хрусталь зимой поставил в охранение, чтобы меня не застали врасплох. Те быстренько конюху выписали литерный, чтобы он к сараю и близко не подходил. Холопов-пушкарей я приставил к и картечнице. Они с ними вокруг имения круги нарезают, по полевым дорогам, выпасам до да неугодьем. То носятся, как угорелые, то выставляют орудия на позицию и имитируют несколько выстрелов, используя учебные снаряды. Вообще-то, в это время я опять собирался провести стрельбы, но не сложилось, матушка отвлекла. Для чего все это? Так ведь ясно же, испытания. Нужно установить запас прочности стволов и конструкции лафетов, выявить недостатки и в последующем устранить их. В степи дорог нет и в помине, а полевые мастерские не панацея, поэтому необходимо добиться максимальной прочности изделия». В этой связи в пушечном цеху сейчас затишье, ожидают результатов испытаний, которые пока идут вполне себе успешно. Я же попутно решил заняться вопросом самостоятельного снабжения боеприпасами. Уж больно цены на них кусаются. Шутка сказать, но один град или граната обходится в 3,5 рубля. Заряд картечи в 1 рубль 20 копеек. И это без стоимости латунных гильз. Они, конечно, многоразовые, и предусматривается их перезарядка – Но сейчас-то за них приходится платить звонкой монетой. Так что, хочешь не хочешь, а пора уже заняться этим вопросом, который вслед за Ворониным подняла матушка. Снаряды, порох, и свинец. Четыре составляющие победы на поле боя. Разумеется, в немалой степени я ставлю на одаренных, но если решат задавить мясом, то офицеры довольно быстро выдохнутся. А тогда уж выстоять сможем только благодаря огневой мощи. Как я уже говорил, в условиях открытых просторов степи и стремительной татарской конницы способность градов достать противника на дальних подступах будет иметь едва ли не решающее значение. Строить завод по производству боеприпасов? Можно и так, но черт возьми, а как же магия? Неужели нельзя поставить полк на самообеспечение? Скажете, невозможно? В моем мире да, это лишь вызовет смех, но здесь есть варианты. Помнится, я как-то прикидывал на основании среднепотолочных данных, во что может обходиться плавка металла одаренными и какой при этом идет расход силы. Выводы были неутешительными, так как мне казалось, что доменную печь не потянет даже высокоранговый одаренный огневик. В принципе, так оно и есть. Только это вовсе не значит, что этим вопросом никто не занимался. Еще как занимались, и соответствующий конструкт был создан». «Правда, на выходе получилось нечто несерьезное. Для того, чтобы выплавить два пуда чугуна, требуется затратить 300 люм силы. причем сто из них нужно для активации конструкта. Так что подобное по силам одарённым минимум восьмого ранга. В сутки он может провести 4 плавки при 8 рублях заработка. Стоит ли говорить о том, что высокоранговый одаренный найдет иные способы заработка? Но это пока за дело не взялся я». Вот не было у меня сомнений в том, что я превзойду местных мастеров плетений. Для начала наложил на внутреннюю поверхность подготовленного тигля уже известный конструкт и активировал его, слив холостую ту самую прорву силы. Впрочем, мне ли сейчас сожалеть об этом, когда вместилище заполняется с поразительной скоростью? Желч рулит. Сквозь жары марева внутри тигля вгляделся в вязь плетений и самодовольно хмыкнул – После чего устроился в уголке сарая в принесенное плетенное кресло и скользнул в изнанку. Каких-то полчаса и я вернулся в реальный мир. Тигель все еще был теплым, когда я удалил с его внутренней поверхности старый конструкт и наложил новый. На активацию затраты не потребовались, на саму плавку понадобилось всего лишь 150 люм. Я без понятия, как это работает, Ни моя теоретическая база, ни мое чутье, ни единое информационное поле Земли мне ответа на этот вопрос не дали. Но обрабатывать большее количество руды попросту не получалось. При качественном сырье на выходе получалось порядка двух пудов чугуна. Из луговой руды, из-за большого количества примесей, около одного. Первый блин едва не вышел комом, и я за малым не спалил сарай к нехорошей маме. Благо огневики могут не только поджигать, но и укращать пламя. А у меня, к тому же, плюсом к высокому рангу еще и усиленный приток силы во вместилище. Так что предотвратил несчастье без проблем. Проведя первую плавку с нормальной рудой, я остудил тигель и вновь убрал конструкт. Для следующего опыта вписал его непосредственно в стенки тигля, укрыв от постороннего взгляда оставив снаружи лишь часть для активации, после чего загрузил промытую и просушенную луговую руду в тигель и вновь активировал конструкт. Как и ожидалось, богатое на различные примеси сырье в основе своей выдало шлак, но чугун получился качественным. Вот это-то обстоятельство меня и заинтересовало, а в частности пара плетений, которые как раз и отвечали за получение чугуна заданного качества то есть они отделяли примеси от основного продукта. И вот с этим я попытался разобраться получше, прибегнув и к довольно широкой номенклатуре плетений из разряда рудознатцев. Геологи из моего мира лопнули бы от зависти, зная, какие возможности есть у аборигенов. Рудознацы могли просканировать землю на достаточно большую глубину при соответствующем даре и определить как характер грунта, так и состав – Вот этот-то принцип отбора я и решил использовать. Часа через два сосредоточенного умственного труда я, наконец, сумел разобраться, что к чему и как это можно исправить, чтобы использовать в несколько иной конфигурации. Взял большой камень жорного мельницы и нанес на него новый конструкт. В центре я поместил измельченную в пыль руду и активировал все ту же шестилучевую звезду, но уже с другой вязью. Без понятия, от чего все всегда сводится к такой конфигурации. Конструктор ⁇ Счепитель ⁇ о чем не название, засветился бледно-зеленым свечением, и из центра к вершинам лучей потянулись строки пыли. А вскоре я получил на выходе шесть различных основных компонентов, входивших в состав использованного образца. В центре же осталось незначительное количество порошка из примесей, имевшихся в гораздо меньших количествах. Правда, заплатить за переработку одного пуда сырья пришлось сотни люмов. Не так уж и дешево, между прочим. Это мне сейчас море по колено, с моим почти девятым рангом и потоком силы, вливающим в мое вместилище через расширившиеся каналы. Так что, прикинув так и эдак, я решил, что проще перерабатывать луговую руду после предварительной подготовки, как она есть, чем разлагать на составляющие». Однако, если нужно получить легированную сталь в небольших количествах, то этот метод вполне себе подойдет. Но главное даже не это. Я вновь загорелся и, устроившись в кресле в углу сарая, скользнул в изнанку. Понимаю, что тем самым отнимаю время от медитации и в результате могу меньше уделить времени на работу с вместилищем, но оно того точно стоило. Я сумел получить в чистом виде железо, серу, фосфор и другие элементы. Остается понять, можно ли поместить в конструкт исходное сырье и получить на выходе ту же калиевую селитру или вовсе готовую пудру пороха. Фантастика? Да я вас умоляю, я в этих гостях у сказки уже 19 лет живу и диву даюсь. На этот раз я провозился битых два часа, один из которых в общей сложности провел медитируя. Выходил из изнанки, велел принести селитру, благо батюшка пользовал ее в качестве удобрения. Щупал, мял, чуть ли не на зуб пробовал, использовал плетение из арсенала земельников, уходил в изнанку и опять возвращался. Как мне показалось, информационное поле Земли оставалось глухо к моим стараниям и потугам, так как у меня никак не получалось правильно сформулировать вопрос или запрос, или чёрт его знает, что это такое. Но в какой-то момент я вдруг понял, что и как нужно делать. Причем получилось более чем превосходно, хотя и весьма затратно. Мельница, как я назвал конструкт, за полпуда пудры черного пороха требовала 250 люм. Зато нужно было лишь поместить в центр конструкта исходное сырье и активировать плетение, после чего на одном из лучей собиралась кучка черной пудры, которую нужно только гранулировать, а в центре оставалось то, что не прошло переработку. Отличный способ, к тому же работающий и при сокрытии его в толще камня. Но подходит только для похода, в условиях отсутствия снабжения. А так порох лучше все же покупать, ну или завести собственную пороховую мельницу, хотя в нашем случае последняя, пожалуй, слишком. Но на безрыбье очень даже рабочий вариант. «Я молодец». 3-4 высокоранговых земельника и проблема снабжения боеприпасами будет практически решена. Во всяком случае, для поддержки штанов вполне годный вариант. Восьмиранговый одаренный тех же градов сможет ладить по три десятка штук в сутки. Четверо – уже 120. А если их подпитают силой другие офицеры или они будут под бустом желчи, так и того больше. В смысле, они сумеют выдать столько чугуна, но загвоздка ведь не в нем одном – Но, с другой стороны, как-то не сомневаюсь, что уж три-то десятка снарядов походная мастерская выдать сможет, а картечных зарядов и того больше. Там ведь только литьё пуль. Не успел я порадоваться вечерней прохладе и успешному дню, как настроение тут же испортилось. После ужина предстояло засесть за изготовление разговорников. Мною же установленная себе норма в 50 комплектов. А это часа три монотонной, скучной и вымораживающей работы. И то, что в день выходит тысяч рублей потенциального заработка, меня ничуть не вдохновляет. Но ну, не мое это, не мое.